Ветра не было и в помине, но по безоблачному ноябрьскому небу вдруг пронеслась какая-то холодная невидимая тень. Пронеслась и исчезла, легко коснувшись призрачным крылом, новенького светло-голубого корвета. Томми Фан, стоявший возле машины, как раз потянулся за ключами зажигания, которые держал в руке продавец Джимми Шайн когда летучая тень коснулась и его. На мгновение Томи показалось, что он слышит хлопки больших мягких крыльев. Он поднял голову, рассчитывая увидеть в небе крупную чайку, но в безоблачной вышине не было ни одной птицы. Странно, но он вдруг почувствовал легкий озноб, как будто откуда-то издалека налетел порыв холодного ветра и забрался под рубашку. Но воздух оставался теплым и неподвижным. Вместе с тем в его протянутую ладонь упал, как будто кусочек льда. Томи вздрогнул и отдернул руку, слишком поздно сообразив, что это всего лишь ключи от его нового корвета. Машинально опустив взгляд, он увидел, как ключи упали на асфальт. «Прошу прощения», — сказал он, нагибаясь. «Ничего, я подниму!» – откликнулся Джимми Шайн. Томми недоуменно нахмурился и, подняв голову, снова посмотрел вверх. Небо было безупречно чистым. Ни облаков, ни птиц, ничего. На всякий случай он оглядел деревья на улице. Это были финиковые пальмы с широкими раскидистыми листьями, в которых не могла бы укрыться ни одна птица. Не было птицы на крыше автомагазина. Отличная штука, сказал Шайн. Томми растерянно посмотрел на него. Что? Шайн снова протягивал ему ключи. Внешне Шайн напоминал мальчика из церковного хора, пухленького, светловолосого, с невинной румяной мордашкой. Но теперь, когда он подмигнул Томми, его лицо необъяснимо и неприятно изменилось. Должно быть, он хотел просто пошутить, но в его чертах неожиданно проглянула и тщательно скрываемая развращенность. Первый корвет это все равно, что первый раз с женщиной, пояснил Шайн. Томи продолжал слегка вздрагивать, словно от холода, хотя откуда взялось это ощущение, он объяснить не мог. С опаской, взяв ключи, он стиснул их в кулаке. К его огромному облегчению они больше не походили на ледышки. Голубой корвет ждал его. Он казался изящным и холодным. Точно весна в горах. Весна, которая робко спускается вниз по склону. То и дело оскальзываясь на мокрых, словно полированных камнях. Общая длина – 178,5 дюймов. Колесная база – 96,2 дюйма. Высота – 46,3 дюйма. Минимальный клиренс – 4,2 дюйма. Томи знал эти характеристики корвета лучше, чем иной священник знает отчи наш. Несмотря на свое вьетнамское происхождение, Томи считал себя американцем. И Америка была его религией. Шоссе было храмом, а новенький корвет – потиром из которого он должен был вот-вот вкусить святого причастия. Разумеется, он никогда не был ханжой, но его слегка покоробило, когда Джимми сравнил запредельное удовольствие от обладания такой чудесной машиной с вульгарным сексом. Корвет, во всяком случае, в эти минуты, казался ему куда более желанным, чем соблазнительные прелести самых сексопильных голливудских красавиц. Великолепная машина – Воплощенные скорость, изящество и свободы были для Томи ста чище и прекраснее любого существа женского пола. Томи торопливо пожал мягкую, чуть влажную руку Джима и скользнул на водительское место. Высота от сидения 36,5 дюймов и 42 дюйма пространства для ног, вспомнил он. Сердце его колотилось часто и громко, странный озноб прошел. Напротив, Томи чувствовал, что щеки его пылают от счастья. Настав из сумки свой сотовый телефон, он включил его в гнездо прикуривателя. Этот корвет принадлежал ему. Потом Томи запустил двигатель. Восьмицилиндровый V-образный двигатель из первоклассной стали с литым блоком цилиндров и алюминиевыми головками поршней с гидравлическими подъемниками. «Чувствуешь себя другим человеком?» прокричал в окно Джим. «Почти Богом!» Томми знал, что Джимми добродушно подшучивает над ним и над всеми остальными автомобилистами. Однако в глубине души он чувствовал, что в этих словах заключается чистая правда. Сидя за рулем корвета своей сбывшейся детской мечты, Томми испытывал необычайное волнение и прилив сил, как будто и ему передалась мощность двигателя. Не включая передачу, он слегка нажал ногой на акселератор, и мотор отозвался глухим гортанным ревом. Объем двигателя 5,7 литра. Степень сжатия 10,5 к 1, вспомнил он, 300 лошадиных сил. Джим Мишайн выпрямился и, отступая от машины, сказал «Счастливого пути!» «Спасибо, Джим!» С этими словами Томми Фан вырулил со двора автомагазина Шавроле. Впереди лежал погожий калифорнийский полдень, голубой, свежий и ясный, словно наполненный обещанием вечной жизни. Никаких дел и никакой особенной цели у него не было, поэтому для начала он свернул на запад, к Ньюпорт-Бич, чтобы попасть на шоссе Пасифик-Коуст, идущее вдоль Тихоокеанского побережья мимо залива, где было полным-полно яхт через корону Дель Мар и через нью коуст с его пляжами, ласковой волной и просвеченным солнцем-океаном. Радио в корвете было настроено на волну, передававшую композиции «Бич Бойс», «Эверли Бразерс», «Чака Бэри» и «Роя Орбисона», и Томми наслаждался любимым старым добрым роком. На светофоре возле лагуна «Бич» Томми нагнал классический корвет. Серебристый Стингрей 1963 года с двойным задним стеклом и обрезанным, как корма лодки задом. Его водитель, тип стареющего серфера со светлыми волосами и вислыми моржовыми усами, с одобрением смирил взглядом сначала новенькую машину, потом самого Томи. В ответ Томи показал ему сложные кольцом большой и указательные пальцы, давая понять, что Стингрейд тоже машина, что надо». И незнакомый водитель, улыбаясь, поднял вверх большие пальцы обеих рук, отчего Томми почувствовал себя членом клуба для избранных. В конце 20-го столетия нередко можно было услышать, что большая американская мечта приказала долго жить, и что от большой калифорнийской мечты остался остывающий пепел. Но в этот теплый летний полдень эта страна все еще представлялась Томи Фану самой прекрасной – а солнечное побережье все еще манило тысячу соблазнов и ослепляло невиданными перспективами. Странная тень и необъяснимый холодок, пробежавший по коже, были почти забыты.